Сто шестьдесят ш е с т гуру. Бездонная сущность любого явления жизни неизменно приводит потливы й ум к вратам беспредельности, и тут начинается истинное познание. в а в о только признание беспредельности приводит к правильному пониманию сущего. Материя вечна, и вечная жизнь. И правильно утверждается формула научного знания, что ничто в природе не исчезает, не рождается вновь. сменялись только внешние формы своего выражения.